Глава 9. Цифровое предприятие. Как мы упоминали в предыдущих главах, слияние эластичных облачных вычислений, биг-дата, искусственного интеллекта и интернета вещей стимулирует цифровую трансформацию. Компании, которые используют эти технологии и превращаются в активные цифровые предприятия, будут процветать. Остальные организации — не будут востребованы и исчезнут с рынка. Реальность кажется жестокой, но это и есть реальность. За сопротивление переменам придется заплатить высокую цену. Корпоративное кладбище усеяно некогда великими компаниями, которые не сумели измениться. Блокбастер, Яху и Бодес пали под гнетом отраслевых перемен, не сумев адаптироваться. В период расцвета в «Блокбастер» американской компании по прокату видеокассет и видеоигр работала 60 тысяч сотрудников. Ее доход достигал 5,9 миллиарда долларов в год, а рыночная капитализация составляла 5 миллиардов долларов. Спустя 6 лет «Блокбастер» объявила о банкротстве, став тенью той компании, которой она когда-то была. В 2000 году глава Netflix Рид Хастингс предложил блокбастер наладить партнерские отношения. Netflix хотела управлять присутствием блокбастер в глобальной сети и предложила компании 50 миллиардов долларов, но та отказалась. Сегодня рыночная капитализация Netflix составляет более 160 миллиардов долларов, а блокбастер больше не существует. Netflix предвидела перемены, отказалась от почтовой доставки и начала транслировать потоковое видео. Блокбастер этого не сделала. В 2000 году Yahoo была образцовой интернет-компанией. Перед крахом доткомов ее стоимость составляла 125 миллиардов долларов. В последующие годы Yahoo хотела купить Google и Facebook одновременно, Но в обоих случаях сделки сорвались из-за ценовых разногласий. В Yahoo посчитали, что 3 миллиарда долларов — это слишком высокая цена за такую компанию, как Google. В 2008 году Microsoft пыталась купить Yahoo за 45 миллиардов долларов, но компания отклонила сделку. В итоге в 2016 году Verizon приобрела Яху за 4,8 миллиарда долларов. Головокружительное падение Яху было драматично. Потребительский интернет стал мобильным и социальным, общение стало выстраиваться вокруг обмена фотографиями и видео. Яху не смогла измениться, поэтому исчезла с рынка. А рыночная капитализация Google и Facebook — На момент написания этой книги составила 840 миллиардов долларов и 500 миллиардов долларов соответственно. В 2003 году на пике своего роста американская книжная сеть BODES насчитывала 1249 магазинов. Двумя годами ранее компания заключила с Amazon договор на аутсорсинг операции по онлайн-торговле своими товарами. Это была чудовищная ошибка, которая лишила руководителей компании преимуществ самостоятельного присутствия в интернет-пространстве. Электронные книги Amazon и логистика на основе Big Data представляли серьезную угрозу, но Бодес не осознавала этого. Неудивительно, что передав свой онлайн-бизнес Amazon и упустив возможность выйти на рынок электронных книг, Бренд «Бодес» обесценился, и компания утратила свои позиции. В 2010 году «Бодес» попыталась запустить собственный магазин электронных книг, но было слишком поздно. Спустя год двери магазинов-сети закрылись навсегда. В историях «Блокбастер», Yahoo и «Бодес» нет ничего необычного. Они стали примерами, Массового вымирания корпораций из-за фундаментальных перемен в работе компаний. Это наглядная иллюстрация того, что гарантированно ждет организации, которые не хотят меняться. Сегодня цифровая трансформация стала вопросом жизни и смерти. Компании, которые не справятся с ней, повторят судьбу блокбастер, яху и бодес. Последствия сопротивления переменам очень опасны, однако будущее еще никогда не казалось таким светлым для крупных компаний, совершающих цифровую трансформацию. Это происходит по двум причинам. Первое — закон Меткалфа, о котором мы говорили в главе 7. Ценность сетей повышается по мере роста числа участников. Крупные корпорации выиграют от применения этого принципа по отношению к данным. При правильном использовании ценность корпоративных данных повышается по мере увеличения масштаба. У крупных компаний обычно намного больше данных, чем у новичков, стремящихся вытеснить старожилов. К тому же, они собирают информацию заметно быстрее. Если организации смогут измениться в цифровом плане, они создадут РОВ – асимметричное преимущество, которое помешает конкурентам легко войти в их отрасль. Об этом стоит задуматься. Преимущества Amazon и Google, которые они получили благодаря многолетнему сбору данных о клиентах и пользователях, огромно. Схожим образом, компании, не так давно вышедшие на рынок с прорывными предложениями – Uber, Zappos, Slack и Instagram – быстро наращивают конкурентное преимущество, собирая и используя огромные объемы данных. Благодаря этому создается эффект масштабирования. Вторая причина, по которой крупным компаниям проще проводить цифровую трансформацию, заключается в том, что обычно у них есть доступ к значительному капиталу. Цифровая трансформация дает очень привлекательные возможности для инвестирования. Одна из таких возможностей — наем большой группы лучших специалистов и инженеров в сфере исследования данных. Другая возможность заключается в инвестировании в технологии цифровой трансформации. Как оказалось, эти факторы, рвы данных и наличие капитала дают синергетический эффект. Крупные компании с собственными данными — правильными технологиями и капиталом для найма лучших сотрудников получат беспрецедентные и очень благоприятные результаты. Для инженеров и специалистов в сфере обработки и исследования данных большие объемы данных означают большой объем интересных задач, а лучшие сотрудники хотят работать над решением самых интересных проблем. Если крупная компания успешно проведет цифровую трансформацию, ее ров данных, то есть преимущество Big Data, даст возможность привлечь лучших специалистов по Data Science, разработать лучшие алгоритмы искусственного интеллекта, сделать лучшие прогнозы и достичь наивысшей экономической продуктивности. Google, Amazon и Netflix — яркие примеры того, как данные обеспечивают подобное преимущество. Мы находимся на ранней стадии цифровой трансформации. Как мы уже выяснили, технологии для этой трансформации развивались лишь в последние 5-10 лет. В этой главе я поделюсь примерами успешных проектов цифровой трансформации в шести крупных организациях, клиентах моей компании C3AI. NG, Эннелл, Caterpillar, Джон Дир, 3М и ВВС США. Представленные кейсы включают в себя решение самых трудных проблем науки от данных. Они охватывают ряд сложных примеров работы с данными. К ним относятся прогнозирование обслуживания и ремонтов, оптимизация запасов, выявление мошенничества, оптимизация бизнес-процессов и повышение доходности, а также понимание клиентов. У всех этих примеров есть одна общая черта – стратегический подход к решению проблем, а именно сосредоточенность на приоритетных целях для извлечения измеримой экономической ценности и готовность генеральных директоров к переменам. NG ⁇ Цифровая трансформация всей компании. Французская энергетическая компания NG, о которой мы уже говорили в предыдущих главах, образец крупного предприятия, запустившего цифровую трансформацию. В ней работает более 150 тысяч сотрудников в 70 странах. В 2018 году Прибыль компании составила 60,6 миллиарда евро. NG собирает большие объемы данных с 22 миллионов устройств на основе интернета вещей из сотен различных корпоративных приложений и систем. В 2016 году глава компании Изабель Кошер признала существование двух неразделимо связанных сил, встряхнувших отрасль цифровой и энергетической трансформации. По словам руководителей компании, движущие силы революции в энергетической отрасли — это декарбонизация, децентрализация и цифровизация. Кашер согласилась, что для выживания и процветания в мире новой энергетики NG придется провести серьезную цифровую трансформацию. Мы уже говорили о том, что успешная цифровая трансформация должна исходить сверху. В NG она началась с Кашер. Она обрисовала свое видение цифровой трансформации корпорации и в период с 2016 по 2019 год выделила полтора миллиарда евро на осуществление перемен. Глава компании создала NG Digital — Центр проектов цифровой трансформации. В состав этого подразделения вошла цифровая фабрика — центр компетенции, в котором разработчики программного обеспечения и партнеры компании создают инновационные IT-инструменты. Наконец, Кошер назначила Ива Лежелара на пост директора по цифровым технологиям для контроля над новыми проектами. Первый шаг трансформации NG заключался в поиске наиболее ценных вариантов и в разработке плана развития. Его подготовила цифровая фабрика. Разные варианты цифровой трансформации расширили направление работы компании. Вот несколько примеров того, как это происходило. В газовом оборудовании используется предиктивная аналитика и алгоритмы искусственного интеллекта. Они упрощают профилактическое обслуживание оборудования и помогают оптимизировать выработку электроэнергии, определять причины снижения эффективности, сокращать число поломок и повышать продолжительность работы оборудования. Потребителям доступен ряд онлайн-услуг, в том числе приложение самообслуживания позволяющие управлять личным энергопотреблением. Приложение, разработанное корпорацией для частных лиц и управляющих компаний, анализирует показатели умных датчиков и определяет возможности для энергосбережения. NG создала цифровую платформу приложений для оптимизации выработки энергии из возобновляемых источников. Эти приложения на основе данных предиктивной аналитики И искусственного интеллекта выявляют оборудование, которое нуждается в обслуживании, определяют неэффективные активы и в режиме реального времени выдают операторам обзор заявок на обслуживание и отчет о состоянии оборудования. Платформа охватывает оборудование на 2019 год, генерировавшее 26,9 гигаватт что делает ее одной из крупнейших мировых разработок в сфере искусственного интеллекта для управления возобновляемыми источниками энергии. Сегодня более тысячи моделей машинного обучения постоянно учатся адаптироваться к меняющимся условиям работы. Они предоставляют 140 тысяч расчетных результатов в день с интервалом в 10 минут, для более чем 350 ветряных установок по всему миру. К 2020 году цифровая платформа охватит более 20 дополнительных вариантов применения машинного обучения, создав огромную экономическую ценность. В умных городах NG планирует разработать и внедрить ряд приложений, отвечающих за эффективное теплоснабжение и кондиционирование, Контроль дорожного движения, экомобильность, переработку отходов и безопасность. Цель компании – создать экологичные и энергоэффективные города с повсеместным доступом в интернет. Сегодня в городах проживает половина населения земного шара, а к 2050 году этот показатель вырастет до 70%. Список примеров цифровой трансформации в NG постоянно растет. Внутри компании NG в течение трех лет разработает и внедрит 28 приложений и обучит более 100 сотрудников. Для координации и стимулирования перемен корпорация открыла центр компетенции, применив лучшие практики для взаимодействия с руководителями бизнес-подразделений определение технических требований, создание дорожных карт и разработки приложений на систематической основе, позволяющих достичь измеримых результатов. Спустя год после принятия этого важного решения компания уже развернула четыре приложения. NG увидела результаты и огромную потенциальную выгоду. Например, по внутренним прогнозам, Всего два варианта цифровой трансформации — прогнозирование поломок оборудования и оптимизация запланированного времени простоя и диспетчеризации — совокупно принесут компании более 100 миллионов евро в год. НЛ цифровая трансформация шаг за шагом. Итальянская энергетическая компания Enel Занимающее второе место в мире по производству электроэнергии, располагает оборудованием для генерации 95 гигаватт мощности. В ней работает 67 тысяч сотрудников, а число потребителей превышает 70 миллионов. В 2018 году прибыль компании составила 75,7 миллиарда евро. НЛ стала первой компанией, создавшей умную электросеть и первым предприятием в мире, которое заменило традиционные электромеханические счетчики на умные цифровые счетчики для всех потребителей страны. В 2006 году НЛ установила 32 миллиона умных счетчиков в Италии, а позже более 40 миллионов умных счетчиков в других странах Европы. 80% умных счетчиков на континенте принадлежат этой компании. Цифровая трансформация Enel охватила всю компанию целиком. Корпорация стала крупнейшим в мире разработчиком приложений с искусственным интеллектом и приложений интернета вещей. Путь Enel к цифровой трансформации тоже начался сверху. С решения генерального директора компании Франческо Стараче. Он поручил главе отдела инфраструктурных и технологических услуг Фабио Веронезе возглавить проект цифровой трансформации. Эннел планирует потратить 5,3 миллиарда евро на цифровизацию своих активов, операций и процессов, а также на улучшение доступа к интернету. Давайте разберем два примера использования элементов цифровой трансформации в рамках проекта Эннел. Первый – прогнозирование обслуживания и ремонтов 1,2 миллиона километров распределительной сети компании в Италии. Подстанции, линии распределения, трансформаторы и умные счетчики оснащены датчиками. Чтобы повысить надежность сети и уменьшить число перебоев и нарушений в обслуживании, Эннелл разработала приложение прогнозирования обслуживания на основе искусственного интеллекта. Приложение SAS применяет продвинутое машинное обучение для анализа показателей датчиков сети, умных счетчиков и журналов обслуживания оборудования в режиме реального времени. Кроме того, оно анализирует погодные условия, чтобы вовремя спрогнозировать поломки источников энергии для сети распределения то есть линии распределения, которые доставляют электричество от подстанции через трансформаторы, конечным потребителям. НЛ контролирует оборудование в режиме реального времени, соотносит ежедневные оценки риска с элементами оборудования и немедленно отмечает любые аномалии или изменения условий, которые говорят о потенциальных проблемах. Возможность прогнозирования на основе искусственного интеллекта позволяет NL повысить надежность, снизить операционные затраты, сделать гибким планирование задач по обслуживанию, значительно расширить период эксплуатации оборудования и повысить удовлетворенность клиентов. Ключевые инновации в этом проекте включают в себя способность воссоздавать состояние сетей NL в любой момент времени с помощью высокотехнологичного графа сетей, и продвинутой платформы на основе машинного обучения, которая постоянно самосовершенствуется, повышая корректность прогнозирования поломок. С эластичными облачными вычислениями приложение для прогнозирования обслуживания собирает петабайты данных с датчиков сетей и умных счетчиков NL. Затем приложение сравнивает их с данными систем оперативного учета и, самое главное, расширяет возможности и точность прогнозов, направляя данные в аналитические системы и алгоритмы машинного обучения. Второй вариант — защита доходов. НЛ изменила подход к этой проблеме и теперь уделяет первоочередное внимание хищениям электроэнергии не техническим потерям, чтобы повысить уровень возмещения неоплаченной энергии и при этом поднять собственную производительность. Для этого компания решила разработать корпоративное SaaS-приложение на основе искусственного интеллекта и интернета вещей, которое можно было бы развернуть во всех подразделениях по всему миру в течение полугода. Для этого потребовалось разработать алгоритм машинного обучения, соответствующий опыту экспертов Эннел, которые на протяжении 30 лет выявляли хищение электричества вручную. В то время как эта задача сама по себе была непростой, Эннел поставила амбициозную цель — удвоить производительность выявления хищений, достигнутую за последние годы. Ключевой инновацией для этой трансформации стала замена традиционных процессов выявления нетехнических потерь. Компания сосредоточилась главным образом на повышении эффективности осмотров на местах с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Она выбирает потенциальные случаи нетехнических потерь на основе объема утилизированной энергии и вероятности мошенничества. Приложение для защиты доходов на основе искусственного интеллекта позволило НЛ достичь цели и удвоить средний объем энергии, возмещенной в ходе одной проверки. Это огромное достижение с учетом того, что изначально аналогичный процесс НЛ базировался на 30-летнем опыте экспертов. Цифровая трансформация принесла огромную экономическую ценность компании. Благодаря своим стараниям в 2018 году NL в третий раз за 4 года попала в список Фочин «Измени мир», включающий в себя 57 компаний со всего мира. В список входят организации, которые благодаря своей бизнес-стратегии улучшают условия жизни с социальной и экологической точек зрения. Эннел провела цифровую трансформацию и начала создавать инновации на уровне огромного холдинга. И это принесло свои плоды. Ожидается, что экономическая выгода составит более 600 миллионов евро в год. Катерпиллар – корпоративный центр данных. Давайте перейдем к промышленному сектору и рассмотрим кейс мирового лидера в производстве техники для строительства и добывающей промышленности компании Caterpillar. Это пример компании, которая производит очень сложные с технической точки зрения продукты и которая осознает потенциальную ценность фундаментальной трансформации производственного процесса. В 2016 году Генеральный директор компании Дуг Оберхельман объявил «Сегодня мы располагаем четырьмя тысячами единиц связанного между собой оборудования, и это число продолжает расти. К лету этого года каждая машина, сошедшая с нашего конвейера, будет иметь выход в интернет и сможет предоставлять владельцу, дилеру и нам обратную связь по производительности эксплуатации. Оберхельман поделился своим видением будущего, в котором мы сможем присылать клиенту на его iPhone информацию обо всем, что происходит с его машиной, его техническим парком, о исправности и производительности оборудования и так далее. В основе стратегии цифровой трансформации «Катерпиллар» лежит связанное цифровое оборудование компании. Сегодня оно включает в себя 470 тысяч единиц техники, а в будущем это число вырастет до 2 миллионов, функционирующих по всему миру. Первым делом Caterpillar создала корпоративный центр данных, который стал источником информации, Поступающие от более чем двух приложений, систем и баз данных по всему миру. Эта информация включает в себя данные из бизнес-приложений, сведения от дилера, клиента и поставщика, технические данные оборудования и изделий. Компания объединяет, нормализует и интегрирует данные в единый образ, поддерживающий машинное обучение, прогнозную аналитику, и приложения интернета вещей в бизнес-подразделениях «Катерпиллар». Благодаря корпоративному центру данных «Катерпиллар» разрабатывает массу приложений, стимулирующих цифровую трансформацию. В первую очередь компания обратила внимание на свои запасы. Как бы вы управляли системой поставок с неустойчивым спросом, которая объединяет более 28 тысяч поставщиков отгружающих товары 170 дилерам. Прозрачность сети, расчет времени в пути запчастей, доставляемых из-за границы, и сокращение излишних запасов — вот главные вопросы, которые Caterpillar решает с помощью искусственного интеллекта, биг-дата и прогнозной аналитики. Благодаря приложению с искусственным интеллектом Caterpillar может искать и анализировать в своей цепочке поставок запасы, получать рекомендации об их оптимальных уровнях и представлять соотношение между рисками дефицита и избыточности. Компания разработала и развернула продвинутые решения на основе искусственного интеллекта, которые позволяют дилерской сети отслеживать запасы готовой продукции и находить технику по принципу подобия. Дилеры могут эффективно удовлетворить клиентский спрос, следуя рекомендациям о подборе изделий, которые точно совпадают с требованиями клиентов. Приложение также дает руководителям производственного отдела и менеджерам по продукту рекомендации о вариантах планирования и уровнях инвентарных запасов. Caterpillar использует телеметрические данные с оборудования и техники, объединенных в общую сеть, а также данные, относящиеся к условиям работы каждого вида техники. Некоторые телеметрические данные постоянно анализируются в режиме реального времени со скоростью более тысячи сообщений в секунду. Такая аналитическая система на основе искусственного интеллекта позволяет компании выявлять отклонения в работе их продукции, прогнозировать поломки, разрабатывать конкурентные гарантийные предложения и на основе оперативных данных создавать поколения продуктов и компонентов. Caterpillar меняет методы работы благодаря созданию центра компетенции. Это кросс команда, в которую входят приглашенные эксперты и штатные разработчики. Они учатся разрабатывать, внедрять и сопровождать приложения с искусственным интеллектом и прогнозной аналитикой. Задача Центра заключается в определении плана приоритетных вариантов использования и разработки масштабируемой и воспроизводимой программы для создания, развертывания и управления серией важных приложений, трансформирующих компанию. Джон Дир. Трансформация цепочки поставок и запасов. Промышленная компания Джон Дир также разработала стратегию цифровой трансформации своей цепочки поставок. Эта компания — основанная в 1837 году, стала крупнейшим производителем сельскохозяйственной техники в мире. В ней работает более 60 тысяч сотрудников, а ее годовая выручка превышает 38 миллиардов долларов. Важный компонент цифровой трансформации «Джон Дир» — управление запасами. Компания руководит заводами по всему миру и производит сложное промышленное оборудование. Она использует сотни персонализированных настроек для клиентов, благодаря чему получаются тысячи различных вариантов оборудования. Индивидуальные параметры оборудования крайне усложняют управление уровнем запасов во время производственного процесса. Раньше Джон Дир приходилось управлять факторами неопределенности, например, колебанием спроса, сроками доставки от поставщика и разрывами в продуктовой линейке. Из-за этих неопределенностей, а также неизвестности конечной конфигурации оборудования вплоть до подтверждения заказа, Джон Дир часто хранила избыточные запасы для своевременного его выполнения. Это приводило к большим затратам и сложностям в управлении. Как и другие производители в этой отрасли, John Дир применяла программные решения планирования потребностей в материалах — MRP. Компания также экспериментировала с разными программными решениями для оптимизации запасов. Но существующие решения не позволяли оперативно оптимизировать уровни запасов отдельных компонентов — в большом масштабе и при этом управлять факторами неопределенности и постоянно обучаться на основе данных. Главные источники неопределенности — это колебания спроса, риски поставщиков, проблемы качества деталей, изготовленных поставщиками и перебои в производстве. Чтобы решить эти проблемы, Джон Дир разработала приложение на основе искусственного интеллекта для оптимизации уровней запасов. Вначале компания выбрала одну продуктовую линейку, в которой насчитывалось более 40 тысяч уникальных деталей. В прошлом Джон Deere применяла алгоритм для расчета ежедневного уровня запасов на основе ряда параметров. С помощью нового приложения Компания смоделировала и оптимизировала параметры заказов, измерила запланированное использование материалов на основе производственных заказов и минимизировала уровни резерва материалов. Это имело огромные последствия. Джон Дир уменьшила уровень запасов компонентов на 25-35%. Это принесет компании От 100 миллионов долларов до 200 миллионов долларов дополнительной выгоды в год. 3М. Производственная эффективность на основе искусственного интеллекта. Главный офис международного конгломерата 3М расположен в Миннесоте. Компания производит десятки тысяч вариантов продуктов на основе 46 технологических платформ. Компания в основном создает физические продукты, хотя одно из ее подразделений, 3M Health Information Systems, разрабатывает программное обеспечение. История 3M началась в 1902 году, когда группа молодых предприимчивых людей основала горнодобывающее предприятие Миннесота Mining and Manufacturing Company. Компания быстро разорилась, но ее основатели вместе с группой инвесторов и сотрудников решили не сдаваться. Они попытались вывести на рынок множество разнообразных продуктов и в итоге добились успеха в производстве наждачной бумаги. За это время они сформировали устойчивую культуру инноваций которая сохранилась в компании до сих пор. Среди ее многочисленных промышленных продуктов и потребительских товаров есть и множество известных брендов, например, Scotch Tape, Post It Notes и Scotch Guard. Сегодня в 3M компании, получившей такое название в 2002 году, работает более 91 тысячи человек, а в 2018 году Ее выручка превысила 32 миллиарда долларов. Глава компании Майк Роман, ветеран 3М, проработавший в ней 30 лет, и его команда управленцев разработали план 3М – набор основополагающих стратегий по упрощению, оптимизации, инновациям и укреплению сильных сторон компании. Включенная в этот план программа бизнес-трансформации предлагает рост операционной производительности и сокращение затрат. В эпоху постоянных перемен компании вынуждены постоянно адаптироваться, меняться и предвидеть будущее, заявил Роман, генеральный директор компании с 2018 года. Это единственная причина, по которой наше стремление к трансформации – имеет такую большую важность, ведь благодаря ей мы станем более гибкими, современными, эффективными. У нас появится больше возможностей удовлетворять новые потребности клиентов. 3М видит множество возможностей выгодного применения искусственного интеллекта для повышения операционной эффективности и продуктивности своих бизнес-процессов. Компания разрабатывает и развертывает приложения с искусственным интеллектом для тех сфер применения, которые приносят наибольшую ценность. Давайте рассмотрим два примера, которые могут заинтересовать любую крупную компанию в промышленной сфере. В первом случае 3M разработала приложение с искусственным интеллектом, которая заметно усовершенствовала процесс планирования доставки, позволив компании более точно сообщать корпоративным клиентам сроки доставки своих продуктов. С учетом обширной цепочки поставок, логистической сети и десятков тысяч вариантов продуктов решить эту проблему было нелегко. С помощью приложения с искусственным интеллектом Компания интегрирует данные из разобщенных корпоративных систем, управляющих заказами, клиентами, спросом, производством, запасами и послепродажным обслуживанием. Это позволяет прогнозировать ожидаемые даты доставки индивидуальных заказов и давать более точные обещания клиентам в тот момент, когда они делают заказы. Такой механизм на основе искусственного интеллекта делает поставку для юридических лиц, похожей на шопинг на Amazon. Он значительно улучшает клиентское обслуживание, гарантируя, что заказы прибудут в обещанный срок. Этот процесс также имеет дополнительное преимущество. Он позволяет выявить проблемные области в сети поставок и логистики, обеспечивая дальнейшую оптимизацию сети. Авторизованные пользователи в 3 m имеют доступ к важным KPI в каждом регионе присутствия компании по всему миру, которые обновляются в режиме реального времени через понятный пользовательский интерфейс. Сотрудникам эти данные пригодились при принятии важных решений, например, при заказе дополнительных запчастей изменении даты доставки и отправления оповещений потребителям, которых это может коснуться. Второй вариант связан с процессом выставления счетов по заказам. Новые технологии позволили заметно снизить количество клиентских жалоб, связанных со счетами. С учетом сложности многих заказов Многочисленных накладных, скидок и налогов, а также международной доставки большая доля жалоб со стороны клиентов связана именно с этим. 3M разработала приложение с искусственным интеллектом, выявляющее счета, которые могут вызвать жалобы со стороны клиентов. Специалисты 3M могут оценить и скорректировать их до отправки. Раньше система выставления счетов в 3М была основана на ряде правил, позволяющих обнаружить потенциальные проблемы, но возможности прогнозирования проблем на основе искусственного интеллекта отсутствовали. Новое приложение задействует сложные методы искусственного интеллекта и существующие правила — С его помощью компания достигла большей точности в определении проблемных счетов. Это принесло огромные выгоды компании такого масштаба и охвата, снизив расходы на решение проблем, связанных со счетами, и повысив уровень удовлетворенности клиентов. В 3 m ожидают, что к 2020 году проект «Бизнес-трансформации» принесет компании от 500 до 700 миллионов долларов годовой экономии операционных средств и позволит на 500 миллионов долларов снизить размер рабочего капитала. Совокупно это даст более 1 миллиарда долларов или 3% выручки компании за 2018 год. ВВС США Диагностическое обслуживание. Многие промышленные предприятия используют прогнозную аналитику для оптимизации запасов, защиты доходов, улучшения отношений с клиентами и других задач. Однако преимущества цифровой трансформации доступны не только частным компаниям. Военно-воздушные силы США тратят треть своего годового бюджета на обслуживание техники. Любое сокращение этой суммы имеет огромное значение для боеготовности, не говоря о влиянии на доступные ресурсы, боевой дух и так далее. В середине 2017 года несколько групп внутри ВВС задумались о том, способны ли технологии искусственного интеллекта уменьшить число внеплановых поломок, повысить боеготовность воздушных судов и оптимизировать регулярность обслуживания. Парк ВВС США насчитывает почти 5600 воздушных судов, средний возраст которых составляет 28 лет. Силы ведомства разбросаны по 59 военным базам на территории США и более чем 100 аэродромом за границей. Самолетами управляют 17 тысяч пилотов, их обслуживают тысячи сотрудников из разных групп. Факторы, которые влияют на необходимость обслуживания или ведут к поломке одной из шести систем самолета — двигатель, навигационные приборы, контроль параметров окружающей среды — гидропневматические приборы, система подачи топлива и электрическая система сильно разнятся. Базовая температура, влажность, действие штата техобслуживания, условия и продолжительность полета и, конечно, состояние и возраст машин влияют на потребность в обслуживании. Для решения этой проблемы подразделение оборонных инноваций, расположенное в Кремниевой долине, и разрабатывающие коммерческие технологии для военного использования, договорилась о сотрудничестве с несколькими дивизиями ВВС США. Вместе они разработали проект прогнозирования обслуживания и ремонтов на базе искусственного интеллекта. Команды начали с самолета с системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления boeing и И-3 Sentry и собрали все структурированные и неструктурированные данные, накопившиеся за 7 лет. К их числу относились данные о боевых вылетах, опыте сотрудников, взаимосвязи подсистем, погоде, записи журналов обслуживания, образцы топлива и даже заметки пилотов. За три недели... Команды объединили 2000 элементов операционных данных, полученных из 11 источников, для одной подсистемы и 3 центри, чтобы разработать прототип. Спустя еще 3 месяца команды предложили первое решение с 20 алгоритмами машинного обучения. Эти алгоритмы рассчитывали вероятность поломки главных подсистем самолета, чтобы вовремя провести необходимое обслуживание. Приложение прогнозирования обслуживания» также позволяло оптимизировать график обслуживания в соответствии с масштабом использования и рисков, устанавливать очередность обслуживания разных машин, принимать меры через системы управления техническими заданиями, определять причины потенциальных поломок и давать оператору рекомендации о том, какую работу нужно провести. Теперь команда ВВС США могла проанализировать состояние машины при любом количестве данных о системах и подсистемах, профилях риска, оперативном статусе, местонахождении и работе. В общей сложности проект повысил боеготовность воздушных судов на 40%. Поскольку проект оказался успешным, ВВС США распространили его на парк воздушных судов C-5 Galaxy и F-16 Fighting Falcon. ВВС США планирует разработать приложение прогнозирования и обслуживания для всех групп или авиаплатформ. В военно-воздушных силах ожидают, что как только приложение будет развернуто, Общая боеготовность вырастет на 40%. Как показывают эти примеры, цифровая трансформация способна изменить крупные предприятия и организации государственного сектора. При этом перемены затронут не только рабочие процессы, но и культуру. Но успех зависит от двух главных факторов технологической инфраструктуры, поддерживающей новые классы приложений на основе искусственного интеллекта и интернета вещей, а также непосредственного участия генерального директора в этом процессе. В следующей главе мы рассмотрим новый комплекс технологий, которого требует цифровая трансформация. В последней главе мы узнаем – какие действия могут предпринять генеральные директора и как компаниям двигаться вперед по пути цифровой трансформации.